Вторая глава. Стол был сколочен из досок и воткнут в землю на заднем дворе. За ним, на фоне раскисших по весне дорожек, сломанных качелей и ворот, отчаянно желтело новое здание детдома. А дальше за Арабицей и талым полем виднелись крыши изб и газобетонных дачных коробков. Ни высоток, ни электрокаров, ни асфальта. Чем дальше от Москвы, тем медленнее шло время. Замерла в кризисных двадцатых, как муха в янтаре. На том столе Павел и отыскал своих подопечных. Пацаны сидели, поставив ноги на лавку, что-то смотрели в арках и плевали семечками в грязь. Один бледный, будто выцветший за зиму, и трое метисов с узкими глазами. Теперь таких, как Павел, стало больше. Лет пятнадцать назад он был один на весь дом. Все нескладные, в шапках-гондонках и бомберах. Все разных возрастов, от 8 до 12 лет. Они даже не замечали, как Павел топает к ним по прошлогодней траве. Он взобрался на пригорок, оценил побитую обувь пацанов. Правильным, сказали воспитатели, и хорошо, что прислали нужные размеры. Он поставил пакеты на стол за спинами мальчишек. Один пакет был набит кроссовками. Павел сделал консультанту в магазине день. В другом лежали джинсы и толстовки. «Я вас по всему двору ищу», — сказал он. «Разбирайте и сразу на себя». Пацаны слезли, стали деловито шуршать пакетами. Растоптанную обувь бросили там же под стол, при виде чего Павел сморщился. Благодарить не благодарили, только сопели носами, затягивая шнурки и влезая в толстовки. Подарки они принимали задолжные, но Павлу все равно было приятно. Он стал тем, кого сам хотел бы встретить в детстве. Наличные он детям не давал. Сразу спустят на сигареты или пиво, а вот вещи привозил. И не сгружал пакет в общую кучу, предпочитая раздавать лично, что его регулярно просили не делать. Но это же известное кино, привезешь вещи в детдом официально, и сразу лучшее исчезнет. Конечно, не всегда и не везде так было, и, став волонтером, Павел пока никого не уличал. А может, только ему такие воспитатели достались в детстве. Он помнил свой детдом. Когда вели кеды, так что пальцы болели и даже ноготь врос. А он терпел зачем-то только один раз пожаловался, и все. Собственное неудобство казалось ему не очень-то и важным. Если привозили хорошие новые вещи, их относили в подсобку, где они пропадали. Однажды Павел заметил кроссовки, белые с зеленой полоской своего размера. Набравшись смелости, он даже подошел и попросил их у воспиталки Борисовны. Ему велели подождать. Он подождал, а после месяца через два к директрисе приехала дочь. Крепкая девка с румяным лицом. Она ждала мать у ворот, не решаясь зайти на территорию, как будто за забором начиналась зона отчуждения. А на ногах у нее белели отличные кроссы с зеленой полосой. Старшие тоже могли отобрать вещь и продать, это понятно. Но раз отдал, прогнулся, значит, ты труха и сам виноват. Закон сиротских джунглей. В наушнике заиграл звонок. Павел забыл, что очки остались в машине, и палец уперся в висок. Пришлось отвечать вслепую. «Ну и куда ты пропал?» Поинтересовались из наушника, отчего у Павла случилось дежавю. «Все уже в актовом зале». «Так чего ты?» «Иди, я продукты занесу и поднимусь». «И оставить открытую машину без присмотра?» А дальше страшным шепотом. «Тут какие-то мужики стоят, я их впервые вижу». «Действительно, ключ-то у него в кармане». Чертыхнувшись, Павел махнул подопечным, подхватил пакеты с оставшимися вещами и заторопился по бетонной дорожке вокруг корпуса. Соня стояла на стоянке. Высокая и по-мальчишески угловатая, она подчеркивала свою худобу объемной курткой и трикотажной юбкой, открывающей бледные колени. Ветер трепал копную русых с рыжим отливом волос, бросая пряди на лицо, Соня морщилась, убирала волосы одной рукой, другой придерживала ворот куртки. Чуть в стороне стояли микроавтобусы и черный, похожий на гроб, бандитский внедорожник на бензине. Любимая машина мамкиных гонщиков, параноиков и тех, кто не желал светить свои маршруты. Рядом курили двое в комбинезонах, похожие на потерявших шлемы космонавтов. Они с интересом разглядывали Соню и ее длинные голые ноги. Она же этих космонавтов в упор не замечала. Она смотрела лишь на Павла, мягко улыбаясь. И он невольно расплылся в ответной улыбке. Клюнув его в губы и оставив в воздухе мазок духов, Соня заторопилась в главный корпус, а Павел стал разгружать багажник. В постановках он не участвовал и даже смотреть их не любил. Нагляделся в свое время на волонтерские тюзы. Хочешь, не хочешь, а все равно сгоняли в спортзал и сиди на неудобных низких лавках, пока все не закончится. В телефон играть не давали, а тогда это было единственным развлечением. Все ходили со смартфонами и резались по сети, объединяясь в кланы. Хуже было только, если мелких заставляли петь. Они стояли нестройным рядком, тянули по сотому кругу качели, смотрели печально, а гости им хлопали, умилялись, как умиляются зверушкам в зоопарке, и уезжали. Павел это ненавидел больше прочего. Хорошо, если потом накрывали столы с угощением, а то могли раздать какую-нибудь фигню вроде девчачьих мягких зайцев или сборников сказок с иллюстрациями почище босха. Сладкие подарки отбирали воспиталки. Не полагалось портить аппетит. Потом конфеты лежали где-то в подсобке до окончания срока годности, печально слипались и пропадали на помойке. Если на спектакль Павел мог исходить исключительно ради Сони отсидеться в уголке, то в мастер-классах он не участвовал категорически, как бы его ни уговаривали. Он не умел объяснять, не хватало терпения. Дети постоянно отвлекались, ерзали, хотели смотреть мультики, а не заниматься непонятно чем. И Павел, честно говоря, их понимал. Зачем лепить медвежонка руками, когда можно за пять минут создать его виртуально в 3D-редакторе? Он получится ровным, красивым, нужного оттенка и текстуры. Соня что-то рассказывала ему про мелкую моторику и прочее, Но можно же набрать текст на AR-клавиатуре, чем тебе не тренировка пальцев. Сноска. AR-клавиатура. Виртуальная клавиатура, проекция клавиш, которую видит пользователь устройства дополненной реальности. В общем, Павел с удовольствием ездил бы один и просто помогал ребятам, без песен, плясок и пластилина. Но к волонтерам-одиночкам у руководства возникало много вопросов. Поэтому последнее время он катался с Соней и ее коллегами, и был у них на подхвате. В багажнике теснились четыре ящика фруктов, пакеты с детскими вещами, которые собрали Соня и ее друзья, мешок универсальных зарядок для гаджетов, несколько бэушных арок, китайские копии китайских копий планшетов и куча прочей ерунды, которые принесли в Центр сбора соцпомощи. Аккуратно переставив пакеты, Павел вытащил мандарины и взял ящик на грудь. «Я надеюсь, вы все. «Сегодня нам надо успеть еще в два места», — сказали за его спиной. В животе свернулся холод, а остальному телу стало жарко, несмотря на стылый ветер. Павел давно не слышал этот голос. Неторопливая и правильная речь, интонация, как будто говорящая, не уверен в том, что произносит, немного подчеркнутое «о» и паузы в конце каждой фразы. Он вздрогнул, обернулся, ящик в его руках накренился, и часть мандаринов раскатилась по асфальту, блестя восковыми боками. но обращались не к нему, а к космонавтам у внедорожника. Рядом с ними стоял мужчина, на голову выше Павла, одетый в легкое пальто. Близко посаженные глаза запали бусинами глубоко в глазницы, как у плюшевых зверей, которым слишком туго стянули швы. Прозрачные очки с диоптриями. Нижняя половина лица закрыта бородой. Он потирал широкие ладони, неловко топтался во время разговора, меся дорогими ботинками грязь. Легко перешибить соплёй, а человек, которого он напоминал, был крепче и плечистей. Павел звал его просто Костей. Да нет, не могло того быть. Просто Костя пропал 12 лет назад, его искали и не нашли, дело закрыли. Павел столько раз воображал, как просто Костя, например, бежал в леса, где умер от воспаления легких, или же поехал автостопом, и где-то на богом забытом шоссе его забили до смерти и бросили в канаву. Или он все-таки попал в тюрьму, а там ему водили членом по губам и делали такое, что не показывали даже порно, после чего просто Костя повесился на собственных трусах. Павел собирал мандарины, весь обратившись вслух. Речь шла о волонтерской рутине, фото и видеосъемке для сайта какой-то партии. «Мы помогаем детишкам, поэтому голосуйте за нас, обычное лицемерие. Запустить бы в них ящиком, но Павел не мог себя заставить обернуться еще раз. Казалось, Бородатый смотрит прямо на него, просто Костин голос вот-вот крикнет «Ага, я тебя узнал!» И Павел не желал представлять, что будет дальше. Когда Бородатый велел космонавтам подождать, и чавканье его шагов по грязи удалилось, Павел смог расправить сведенные судорогой плечи. Он машинально вытер руки об штаны, подхватил собранные мандарины и двинулся следом, пряча за ящиками лицо. Вдавил большой палец в считыватель отпечатка, пролез бочком через турникет. Я с волонтерами, у нас спектакль наверху. И попал в узкий коридор неистребимого, невнятно мятного цвета всех госучреждений. В нос шибанули знакомые запахи. Суп, какао с молоком, табачный дым, мокрый пол, хлорка и моча. Он оставил мандарины на кухне и поднялся по задней лестнице на второй этаж. Мимо строем прошли младшие, опаздывали в актовый зал на третьем. Они крутили стриженными головами, чирикали, пищали и пялились на Павла. В ближайшей группе за закрытой дверью играла блатная песня, неизменная опца-опца, опца-са опца, и обращение к мусорам. У окна стоял пацан в арках, с кем-то беззвучно говорил. А чуть дальше возился с бумагами тот самый бородатый мужик. Он что-то подписывал, часть отдавал в Завидев его, Павел живо убрался за угол в туалет. В ушах гудело Очень хотелось уйти. Или подойти и двинуть в морду превентивно, вывернуть ему карманы, посмотреть документы. Оттянуть ворот водолазки и проверить, на месте ли старый шрам на шее. Нужно было убедиться, он или не он. Но как? Глазами и длинным узким носом с небольшой горбинкой бородатый очень походил на просто костю. Говорил он тихо, слов не разобрать, что-то обсуждал с воспиталкой. Между делом погладил пробегавшего мальчишку по голове. подопечного Павла в новых кроссовках, и Павел сжал кулаки. «Эй, Вадик!» Он отловил парнишку, когда тот свернул за угол к лестнице. Вадик остановился, вопросительно поднял брови. «Это кто?» Вадик обернулся на бородатого. «Из фонда, типа. Нормальный дядька. И часто ездит». «Бывает», — Вадик пожал плечами. «Я пойду?» Павел пустил его, а сам остался за углом. Чтобы не выглядеть совсем уж глупо, он сделал вид, будто кому-то звонит. Когда Бородатый ушел, Павел заглянул в группу. Внутри царил голдёж и хаос, в котором металась воспиталка средних лет. «Сергей Константинович что-то забыл?» — спросила она, выплыв в тихую гавань коридора. Увидев, что Павел не понял, добавила, «Вы же из добродела?» «Нет», — поспешил откреститься Павел. «Я волонтер из Али. Сам выпускник. Я вас не помню. Давно выпустились?» «Не из этого детдома. Я в другом районе был. В тот детский дом его и на порог не пустят. А добродел — это фонд добродел. От правительства Подмосковья они нам очень помогают. Привозят лекарства, сладости, товары. Хорошие ребята, очень». «Концерт сейчас дают». «Нет», — поправил ее Павел, — «концерт даем мы». «Спектакль». Да, судя по виду, воспиталке было все равно. Глянув через плечо, она перешла на другие децибелы. «Женя, закрой окно!» «Окно закрой, — сказала, — и собирайся. Выходим через минуту. Кто не успеет, вместо прогулки будет убираться». Забыв про Павла, она кинулась обратно в хаос, закрывать окно и разнимать сцепившихся ребят. Сергей его зовут, но Константинович. Может быть, сын? Хотя нет, старова для сына. Неважно, значит, обознался. Павел немного расслабился и ощутил, как сильно сжимал кулаки все это время и впивался ногтями в ладонь. К тому времени, как он спустился во двор, черный внедорожник уже уехал, оставив рытвины в грязи. Смотреть спектакль расхотелось окончательно, и Павел сел в машину. Сразу навалилась дремота, как всегда бывало, после сильной встряски. Через опущенные веки просвечивал яркий блик. Казалось, выглянуло солнце и ведет теплым лучом от уха к носу. Запестрили точки, расплылись пятна роршаха, тело отяжелело, и издалека с востока ветер принес голоса, змеиный шепот на Путунхуа. И вот уже не солнце, а речная рябь над Павлом. В ней тьма колеблется пятном, расползается, как тушь в воде, и на зубах что-то хрустит, во рту земля слышен аромат сандала. Павел гребет в зеленоватый донный холод. Куда угодно, только прочь. Водоросли гладят ноги, а впереди густая тень, в которой ждут, и смерть не страшна уже. Павел распахнул глаза, отрывисто втянул застоялый машинный воздух. На улице стемнело, под козырьком дед дома горела лампа, разгоняя прозрачные сумерки. Казалось, все дед дом с крыльцом, дорожка, знак парковки было на дне, утоплено в сизой воде, и даже синеватый дым от лампы пробивался сквозь водяную толщу. Павел не сразу понял, что уже проснулся. Он вылез, ежась от холода. Прошло больше двух часов, Соня должна была вернуться. Седой охранник на посту сказал, что все ушли. Махнул рукой за дом, велев проверить в курилке. Павел обошел здание кругом, петляя между луж. Охранник оказался прав. Соня курила в компании парней из Али и старших из детдома. Шел оживленный спор, затем поднялся смех, запрыгал в мокрой темноте. Сверкнули белые длинные ноги, и Павла нехорошо кольнуло. Они с Соней условились уважать личное пространство друг друга баш на баш. Она не курила при Павле, а он не читал ей лекции о раке легких и не ходил в арках. Никаких обязательств, никаких обещаний, каждый сам по себе, и в целом Павлу было все равно, кто чем травится, но вида курящей Сони он не выносил. Заметив его, Соня выбросила сигарету и отделилась от компашки. Одной рукой она придерживала полы расстёгнутой чужой коженки, которую набросила поверх своей куртки. пахнуло кисловатым табачным дымом. «Ты так хорошо спал, решила тебя не будить», сказала она со своей обычной безмятежной улыбкой. «Подожди меня немного, ладно? Ребята списались с детдомом в Волоколамском районе. Недели через две поедут туда и приглашают нас. Хочу обсудить детали». Один из компашки, незнакомый рослый парень, обернулся и оценил Сонин зад. Уголек сигареты вспыхнул, На миг высветил скуластое лицо с кошачьим нехорошим прищуром. «Поехали ко мне», — Павел тут же предложил, вновь остро ощутив разницу в их с Соней росте, проклятую пару сантиметров, на которой она его обогнала. «Сейчас. Глянем фильм, выпьем вина. А с ними потом договоришься». «К тебе», — Соня сузила глаза, смерив Павла долгим взглядом. Затем вернулась в курилку, отдала коженку парню с кошачьей хитрой мордой и попрощалась. фильм и винишка победили.